Ночь выдалась морозной, ясной. На небе блестели мелкие холодные звезды, словно застывшие в невообразимой вышине колючими снежинками. Снег под сапогами тонко взвизгивал, и Сушко, чувствуя, как зябко пробирает под пальто мороз, невольно прибавлял и прибавлял шаг, пытаясь согреться. От холода сильно ныла давно покалеченная нога, и он прихрамывал еще больше от боли и от торопливости, но ничего не мог с собой поделать. Пойдешь медленнее, меньше хромаешь, зато крепко мерзнешь, пойдешь быстрее, начинаешь согреваться, но сильнее хромаешь. Городок с наступлением темноты притих, словно стал меньше ростом, вжавшись своими домами глубже в сугробы, как будто желая зарыться в них, сделаться совсем незаметным потерянным и забытым всеми на страшной и проклятой войне. Да разве забудут про тебя в лихое времечко? Дадут жить и дышать спокойно, пусть даже с голодным брюхом. Прохромав мимо громады костела, Сушков отметил, что в домике Ксенза тусклым красноватым светом светится окошко, закрытое изнутри занавесками. Не спит пан Ксюнс, занят какими-то делами. Впрочем, в других домах тоже не спали. Рано еще, всего 9 вечера, а темнота на улицах, как в преисподней. И луны почти не видно, только холодные звезды да белые саваны сугробов на улицах. Свернув за угол узорной ограды костела, переводчик пошел прямо по проезжей части улицы. Немцы в такое время обычно не ездят, а местным положено сидеть по домам, комендантский час. Опять же там, где тротуарчики, наросло много льда. Недавно случилась оттепель. А куда хромому на лед? Лучше уж так, прямо по дороге. Из переулка вышел патруль комендатуры. Старший патруля взмахом руки подозвал Сушкова к себе. Осветив его лицо фонарем и, узнав переводчика, попросил у него закурить. «Экономит свои, сволочь!» – подумал Дмитрий Степанович – стягивая с руки перчатку и доставая пачку сигарет. И тут норовят на чужом проехаться. Подошли стоявшие сзади солдаты, тоже протянули озябшие руки к раскрытой пачке. Сушков с любезной улыбкой на лице позволил им вытянуть по паре сигарет. Вместо благодарности старший патруля похлопал его по плечу, и немцы, съежившись от холода, побрели дальше. Чертыхнувшись про себя, надо же, шесть сигарет утягали, а это те же деньги в оккупации. Переводчик захромал к старым торговым рядам на базарной площади. И если бы в патруле были полицаи, они не позволили бы себе такого. А для немцев вон, если поблизости нет его шефа, является существом низшего порядка. Перебравшись через наметенные ветром сугробы на площади, Сушков нырнул в узкий переулочек, застроенный ветхими домишками с низкими подслеповатыми окошками, покрытыми слоем наледи. Прижавшись к закрытым воротам одного из дворов, он затаился, выжидая, не появится ли кто, бредущий следом за ним. Стоял, терпеливо снося стужу, стараясь не переступать ногами, чтобы не заскрипеть снегом, и подняв клапан триуха пытался уловить далеко разносящийся в морозной тишине звук чужих шагов. Нет, вроде никого, можно идти дальше. Переулочек вывел на параллельную улицу, такую же темную, заснеженную. По узкой тропочке, протоптанной между заборами, Сушков пробрался на зады домов, снова немного постоял, чутко прислушиваясь и всматриваясь в темноту. Потом захромал мимо колодца к крыльцу одного из домиков, постучал. «Кого Господь послал?» – донесся через несколько минут из-за двери женский голос. «Михеевна, открывай, это я!» – Притуптывая ногами на морозе, поторопил Сушков. «За валенками пришел!» Дверь открылась, и его впустили. Пройдя следом за пожилой, закутанной в большой клетчатый платок женщины через сенцы, переводчик оказался в освещенной самодельной лампой комнате. «Слава Иисусу Христу!» – по местному обычаю поздоровался с ним, сидевший за столом рыжеватый мужчина и кивнул на табурет. «Садись, стягивай одежу и сапоги, грейся! Михеевна, Подать человеку валенки с печи, Не небось ноги задубели!» Сушков размотал шарф, снял пальто, сел на табурет и с трудом стянул с ног сапоги. Потом с удовольствием сунул ноги в поданные Михеевной теплые валенки с обрезанными голенищами. «Возьми там, во внутреннем кармане пальто», – велел он старухе. «Принес он кое-чего». «Спаси, Христос!» Та забрала сверток и исчезла. Чувствуя, как разливается по телу тепло и перестает найти больная нога, как отмекает он после мороза, переводчик закурил... Угостил сигаретой хозяина. Помолчали. «Прилетел сегодня», – наконец сообщил Сушков. «Важный, высокого роста, худощавый, волосы редкие, с сединой. Наверное, не очень хорошо видит». Когда на меня поглядел, щурился. «Звания не знаю. Он был в кожаном пальто с меховым воротником, без погон. Но фуражка черная, сесовская. Либо генерал, либо полковник, не меньше. Уж больно они перед его приездом суетились. Жить, как я понял, будет в замке. Да с ним еще два эсэсовца приехали. Я видел в окно, как они из машины выходили. А потом меня из приемной выгнали. «Так...» Та – протянул хозяин. «Гостек дорогой пожаловал. А зачем? Чего они говорили, слышал?» «Нет», – отрицательно мотнул головой Дмитрий Степанович. «Не удалось. Потолкался внизу, но наша охрана сама толком ничего не знает. Устал я. Сил просто нет», – пожаловался он, жадно досасывая окурок сигареты. «Все время, как на иголках. Шеф без конца проверяет. Разговоры заводит какие-то скользкие». Примяв окурок в заменявшем пепельницу в глиняном черепке, Сушков тяжело вздохнул. Не силен он в риторике, а то бы в жутких красках описал свое состояние. Ни на минуту не отпускающий, сосущий под ложечкой страх, бессонные ночи, когда вздрагиваешь от каждого звука и все время чудится, что за тобой пришли. Второй год тянется этот кошмар. С зимы сорок первого. В оккупации так не сладко. А тут еще работаешь на немцев, да связан с лесом. Добро бы еще никогда не видел, как фельд выбивает из задержанных показания, с хрустом ломая пальцы, загоняя иглы под ногти, отливая потерявших сознание водой из ведра. А когда такое видишь, по неволе начнешь за себя бояться. Немцы совсем не дураки, имеют опытных полицейских, гораздо на разные выдумки, цепких, приученных работать не за страх, а за совесть. Да, у них тоже своя совесть, свои идеалы, свои понятия обо всем происходящем, свой кодекс чести. Когда он однажды сказал об этом сидящему напротив него рыжеватому человеку, тот только усмехнулся и начал объяснять про фальшизмы классовую борьбу. Но какое дело Сушкову до классовой борьбы? когда он сам боролся не на жизнь, а на смерть. Боролся за себя, за Россию. Зачем ему читать политграмоту? Разве он слепой и не видит, что творит враг на его земле? Не видел бы, не понимал бы, не стал бы связываться с партизанами, а просто донес немцам, когда с ним установили связь. Кто этот рожеватый мужчина? Уже почти год он принимает у себя переводчика – Но они так и не стали ни друзьями, ни даже приятелями. Вместе делали общее опасное дело, уважительно относились друг к другу, и все. Иногда Сушков думал, что рыжеватый Прокоп, так звали хозяина, оставленный здесь при отступлении чекист. А может быть, такой же, как он сам человек, случайно волею военного времени увязший в хитросплетениях подпольной работы, не разбирающий кто-то и что-то. Просто пришло время выбрать, по какую сторону встать, и они оказались рядом, а могли оказаться и с разных сторон. Часто отправляясь по распоряжению своего шефа в особняк на почту, переводчик боялся увидеть на очередном допросе рыжего прокопа, сидящего со скованными руками перед следователем гестапо. Шеф иногда любил оказывать любезность людям из этого ведомства, предоставляя им своего переводчика – И каждый раз, шагая к уютному особнячку, Сушков потел от страха, с трудом переставлял ноги. Вдруг его заманили в ловушку, вдруг немцам уже все известно про него. А потом наступала тошнотворная слабость, и хотелось напиться в лоскуты, чтобы забыть мучительные кошмары и проклятый, не дающий покоя страх. Неужели Прокоп не понимает, как устаешь от такой жизни, от вечного раздвоения, подслушиваний, подглядываний, запоминания текстов переводимых документов? Устаешь чувствовать на себе иронично изучающий взгляд шефа Конрада фон Бютцева, неизменно ровного в общении и приветливого, но иногда вдруг поглядывающего на своего переводчика глазами сытого кота – еще вдоль не наигравшегося с пойманной мышью Сушков просто кожей чувствовал этот взгляд, но ни разу не сумел поймать выражение глаз шефа. Стуло только обернуться, как встречаешь лениво-доброжелательную улыбку. И эти его доверительные разговоры о жизни, о прошлом, о роли человека, маленького человека на большой войне. Поневоле о многом задумаешься. Когда он не в силах более терпеть жаловался про Прокопу, тот лишь досадливо отмахивался. Нервы, мол, крайнее напряжение сил, а даром ничего не проходит. Надо держать себя в руках и делать дело. А страшно всем, только идиоты не ведают сомнений и страхов. Я обещал в скорости помочь уйти в лес. Вот еще немножко и все. Раз за разом, приходя к Прокопу, в его старенький домишко, где он квартировал у Михеевны, Сушков надеялся услышать долгожданные слова, что конец можно уходить. Но появлялись неотложные дела, партизанскую разведку интересовали новые и новые сведения, и уход в лес опять откладывался. Теперь снова придется ждать. Наверняка последует задание узнать, кто прилетел и зачем. «Работа у него такая!» – криво усмехнулся Прокоп. «Не хотел я тебе, Дмитрий Степанович, до времени говорить, но надо. Узнали мы, чем твой шеф занимается. В СД он служит, понял?» «А как же лес разработки, рабочая сила?» Побледневшими губами прошелестел Сушков. «Боже, с кем же рядом он провел почти год?» тут то так неспокойно на сердце в последнее время. Чувствовал. Значит, что все не так просто. Он же тут по снабжению. А госпиталь? Для отвода глаз, — объяснил хозяин явки. Ловкие дьяволы. Умеют туману напускать. Концы в воду прятать. Иш, ты с ним сколько работаешь, а ни о чем не догадался. Догадался. Хотел возразить переводчик. Тебе сколько раз толковал, а ты отмахивался от моих подозрений. Нервы, мол, всем страшно. Но он промолчал, понуро опустив посидевшую голову. «Сам посуди», – хрустнул пальцами Прокоп. «Станут они из Берлина важную шишку присылать незнамо к кому?» «Значит, твой в тут какие-то интриги плел втихую. А теперь его либо инспектировать приехали». Либо еще чего. А вот чего и кто приехал. Узнать надо кто и зачем. Он встал, подошел к печи, потрогал ладони чайник. Достал две кружки, поставил их на стол. «Давай, Дмитрий Степанович, щайку рудим, Кипяток знатный, а заварка из брусничных листьев с травками организму польза. Да и с морозу хорошо». Налив чай в кружки, Прокоп опять уселся за стул, подпер голову кулаком и задумчиво сказал. «Как бы раньше у нас связь была со своими, давно бы про твоего хозяина узнали». «Вот ведь болячка!» – хлопнул он ладонью по столу. «Ведь мы его подстрелить хотели, когда он полез лесозаготовкам заготовком шастал. Однако сберегли, чтобы на тебя подозрение не пало. А как бы раньше знать...» Так растарались бы и уволокли живьем в лес. Ну, да чего уж. Теперь на тебя надежда. Я попробую. Прихлебывая горький напиток, пообещал Сушков. Только сейчас, думаю, работать станет сложнее. Это да, согласился хозяин явки. Вален к тебе в пору? Забирай. Не новые, конечно, подшитые. Зато завоеватели не позарятся. Домой переводчик шел уже в валенках, неся сапоги под мышкой. Также холодно мерцали звезды в темном небе, поскрипывал снег, поднявшийся студеный ветер гнал легкую колючую поземку, наметая на дороге небольшие сугробы и разбойно посвистывая в ветвях голых деревьев, словно грозя неведомому путнику, заплутавшему в ночи.